Глава 4. Шесть кружек на дубовом столе. Сеньор Лопес в своем репертуаре. Психотерапевтические сеансы. Женщина с рыжими волосами. В библиотеке. История тартеса Максимов совершает промашку. Выдержки из биографии плача Анита то просвещаются. Слухи и сплетни. Старушка со шрамом. Переговоры. Двое идут по следу. На окраине города. Послание, храбрость и безрассудство, заведомо неравный бой, клочок обгоревшей бумаги, лестница на чердак, прекрасная незнакомка в стальных наручниках. — Что еще должно случиться, чтобы вы поверили нам, сеньор Лопес? — это спросила Анита. Спросила у пожилого жандарма, который стоял на некотором отдалении от руин часовни и наблюдал за тем, как его подчиненные заканчивают разбирать завалы. Сеньор Лопес был уже в курсе всего, что предшествовало взрыву. Познакомили его и с теорией, которая возникла одновременно у Аниты и у Максимова. Теория не отличалась сложностью, возникла бы она у кого угодно, в том числе у Кончиты, если бы последняя находилась во вменяемом состоянии. Но Кончита, испытав очередное потрясение, лежала дома в бреду, и ее выхаживала Вероника. А Анита с Алексом, как непосредственные очевидцы, и без пяти минут потерпевшие присутствовали при осмотре места происшествия. «Это западня», — втолковывал Максимов служивому простофиле. «Нас специально заманили в нее, чтобы прихлопнуть всех разом». Очевидно было, что Кончита хочет узнать судьбу Хорхе, а мы не отпустим ее одну. К телу были подведены провода и подключен гальванический элемент. Едва труп стронули с места, как электрический разряд воспламенил фитиль, от него огонь перекинулся на заложенные под стенами пороховые заряды. Их установили со всех сторон, поэтому каркас рухнул целиком. «Промедли мы хоть секунду, и нас завалило бы», или посекло почище, чем кортечью? — Это ваши догадки, сеньор, — глубокомысленно заметил жандарм. — Позвольте, — занервничал Максимов, — вы что, сомневаетесь, что произошел взрыв? Да его слышала полгорода! — Факт взрыва я под сомнение не ставлю, но кем он произведен и по какой причине? — Вы заявляете, что здесь лежал заминированный труп инженера Рамириса, Однако я продолжаю утверждать, что смерть этого человека была констатирована еще прошлым летом. Жена узнала его. — И мы все... — Вы все? — Но вы говорили, что приехали из России. Кто из вас видел сеньора-инженера прежде? — Вы... — Лопес повернулся к Анитте. Когда это было? Двенадцать лет назад? Вы видели его один-два раза. За двенадцать лет человек может кардинально измениться. Что до сеньоры Рамирис, то ее душевное равновесие сильно пошатнулось с того дня, когда она вдовела и я бы не стал доверять ее показаниям. Ну вот, теперь он и кончиту записал в помешанное, сказала Анита Максимову когда Лопес на минутку отошел, чтобы взглянуть на плоти кости, извлеченные жандармами из-под развалин. Смотреть там было не на что. Горка кровавых ошметков. Вот во что превратился доблестный Хорхе Рамирос. Жандармы сложили их на расстеленное на земле полотнище. Анита, хоть и привыкла к шокирующим зрелищам, все же не выдержала, отвела глаза. А сеньор Лопес и бровью не шевельнул. Выглядел бесстрастным, как телеграфный столб. «Извольте убедиться», — пробубнил он, — «идентифицировать личность по этим фрагментам чрезвычайно затруднительно. Откуда же я могу знать, что жертва взрыва именно сеньор Рамирес?» Максимов усилием подавил в себе злость. Рамирос это или не Рамирес, на данный момент не столь важно. Его убили, и вы обязаны начать расследование». — Я его уже начал. — И к каким выводам вы пришли? — Пока никаким. У меня слишком мало информации. — Я могу вам помочь, — сказала Анита. — У меня есть приметы нескольких членов банды, которые все это устроило. Начнем с бородатого. И она дала подробное описание всех, кто находился у нее на подозрении. Брутального бородача, ржеволосой бесстыдницы, одноглазого бродяги и сутулого очкарика с Мальбертом. Сеньор Лопес сперва слушал без интереса, затем извлек из кармана блокнот, вручную сшитый с помощью конского волоса, и стал карандашиком делать в нем записи. — Это ободрило Аниту, значит, старый дуболом не так непроходимо туп. — И еще я бы внесла в этот реестр мальчишку. Худощавый, конопатый, щеки перемазаны грязью. — Ты говоришь о том парне, который направил нас к часовне? — переспросил Максимов. — «Разве он тоже связан с бандитами?» «Не сомневаюсь. Его подослали, чтобы заманить нас туда. Это была хитрая уловка, и мы на нее попались». «Но он столько всего рассказал нам о разбойниках?» «Ничего существенного. И только о тех, кого мы и так рассекретили. Имена? Они могут быть вымышленными. Да и что проку от того, что мы знаем, как их зовут? Диего, Хуан, Пепе. Так зовут половину мужчин в Испании». Запишите этого малого в свою книжечку, сеньор Лопес. — Уже записал. — Это все? Жандармский начальник степенно закрыл блокнот, убрал в карман. — Я настроен скептически, господа, но обещаю вам принять меры по розыску означенных субъектов. Я поставлю вас в известность, если будет результат. — И на том спасибо. — Фарш... Бывший некогда одаренным инженером отвезли в жандармский участок, где им занялся штатный медик, приписанный гражданской гвардии. Сеньор Лопес сразу предупредил, что если идентифицировать останки не удастся, а вероятность этого равна почти нулю, то они, согласно правилам, будут погребены в безымянной могиле. «Кончите, не позавидуешь», — сказал Максимов, когда они с Анитой возвращались домой через выкошенное чумой селение пастухов. Ей даже откажут вправе поставить на этой могиле памятник с фамилией ее мужа. Кончита чувствовала себя худо. Скованная апатией, она сидела в кресле, невидяще смотрела перед собой, по временам заливалась слезами и звала Хорха. Анита провела с ней сеанс психотерапии по методике Иоганна Рейля. — Пойми, — внушала она, — для тебя ничего не изменилось. Ты смирилась со смертью Хорха... «Еще полгода назад рана уже стала затягиваться. Так не позволяй ей открыться снова. Помни о нем, но пусть твоя скорбь не будет так свежа и остра, как в те дни, когда тебе сообщили о катастрофе на мосту. Нельзя переживать дважды одну и ту же трагедию, понимаешь?» Одним сеансом не обошлось. Понадобилось два дня, чтобы убедить Кончиту выйти из депрессии. Все это время Анита провела рядом с ней, недосуг было отвлекаться ни на что другое, включая розыски злоумышленников, убивших Хорхе. А они меж тем затаились, перестали осаждать дом на куличках и никоим образом не давали о себе знать. Максимова это и радовало, и беспокоило. Чутье подсказывало, что так легко бандиты не отвяжутся. На третий день Максимов напомнил о Ните, о ее намерении вернуться к опросу соседей. — Сидим и сидим... «А вражины не дремлют. Надо бы как-то расшевеливаться». Анита согласилась, что тянуть далее нельзя. Ей самой притило бездействие. Поручив уже более или менее оклемавшуюся Кончиту заботам Вероники, они вдвоем отправились наносить визиты. Анита напрасно доказывала супругу, что этот променад совершенно безобиден. Максимов и слушать не хотел, вызвался идти с нею. И точка. Обогнули холм, на котором уже не было давнешнего художника, и направились к особнячку Донни спиносы, но Анита вдруг остановилась и тихо шепнула. — Смотри! По улочке, до которой они не дошли шагов 15, быстро двигалась высокая женщина, роста ей добавляли огромные тонкие каблуки. Над ее плечами развивались по ветру волосы цвета поздних осенних листьев, а подол платья едва прикрывал колени. Единственным предметом одежды, соответствовавшим сезону, был китайский плащик из рисовой соломы, накинутый на плечи. «Впечатляет», — оценил Максимов. «Так одеваются девицы с площади пигаль «Я не про то. Это она, женщина, которая просила продать дом». «Но покупателей было много». «Кончита хорошо запомнила только ее. Выглядит вульгарно. И не захочешь — запомнишь. Проследи за ней». — Я? — Наши кончитые лица, вернее, наше с ней лицо уже примелькалось, а тебя тут мало кто знает. — Зачем мне за ней следить? — А если она приведет нас к Пепе, Хуану и остальным? Алекс, не стой, она уходит. Максимов натянул пониже на брови вформенную фуражку с белым верхом, память об армейском прошлом, и двинулся за рыжеволосой. Анита проводила их глазами и свернула во дворик пожилой дуэньи, с которой познакомилась ранее. Женщина с огненными волосами шагала себе посреди улицы, бесстыдно виляла бедрами и напрочь игнорировала осуждающие взгляды старушек, чьи сморщенные телеса были затянуты в целомудренные одеяния цвета мясной подливы. Максимов смотрел на нее сзади и находил, что такая аппетитная гетера способна соблазнить кого угодно. Каково же было его удивление, когда она свернула не к борделю, а к зданию с гипсовыми барельефами, где располагалась городская библиотека. Вошла. Максимов, досчитав в уме до десяти, отправился за ней. Это была частная коммерческая библиотека из тех, что широко распространились по миру в минувшем веке. Посетители получали доступ к книгам за символическую плату. Народу в пропахшем бумажной пылью зальчики было немного, всего человек пять. Они сидели за столиками, кое-как втиснутыми, межпузатых книжных шкафов. Рыжеволосая барышня сняла свой плащик, повесила его на рог бронзовой бычьей головы, бросила на стойку перед старичком-библиотекарем три мелкие монеты, и он, взгромоздясь на стремянку, снял с верхней полки толстенный том в переплете из свиной кожи. Перед Максимовым мелькнула обложка с надписью «История тартеса в изложении преподобного Христофора Хихонского. Барышня села за свободный столик и углубилась в чтение. «Что желаете, сеньор?» С любезной улыбкой библиотекарь повернулся к следующему клиенту. Максимов, не глядя, указал на золоченый корешок, выступавший из ровного ряда книг на ближайшей полке. На остроносом личике старика мелькнуло легкое недоумение, но он тут же снял книгу с полки и положил на стойку. То был роман Натаниэла Готорна, алая буква, вышедшая за океаном и уже заработавший скандальную репутацию в Европе. Максимов расплатился и сел напротив рыжей красотки, раскрыл роман на первой странице, принял вид, будто читает. Вульгарно одетая сеньорита всецело увлеклась своим занятием и по сторонам не глядела. Она делала в лежавшем перед ней флеанте карандашные пометки и время от времени что-то заносила в крохотную записную книжечку с трепичной закладкой. При этом она низко нагибалась над столиком, отчего подол ее короткого платья задрался непристойно высоко, обнажив бедро в розовом чулочке. Старик-библиотекарь пялился на прелестницу и пускал слюни. Так продолжалось часа два. Максимов устал сидеть и ждать неизвестно чего. Попробовал от скуки прочитать готорна Но быстро увяз в дремучем тексте, стал сонно клевать носом и в результате пропустил момент, когда красотка поднялась из-за столика, шлепнула историю тортеса на стойку и шустрой птичкой выпорхнула из читального зала. Очнувшись от дремы, Максимов неловко загремел стулом, Протиснулся между шкафами на выход, однако на улице не увидел нигде знакомого ультрамаринового платья и огненной копны. Клиня себя за нерасторопность, обошел прилегавшие к библиотеке кварталы, убедился в тщетности дальнейших розысков и пошел домой, сдаваться на милость Аниты. Застал ее в минорном настроении. Из своего вояжа она возвратилась практически ни с чем. Мила пощебетала с соседями о непредсказуемой погоде, о ревматизме и урожае огурцов, умело вплела занимавшие ее вопросы и получила разочаровывающие ответы. На месте дома Хорхе стояла когда-то будочка, в кое обитал местный палач. Это было что-то вроде служебной квартиры. Ее нарочно выстроили на отлете, чтобы владелец понапрасну не нервировал своим присутствием добропорядочных сограждан. Будочка была простецкая, не представляла никакой художественной ценности. Когда инквизиция сошла на нет, должность оранжуэцкого ката подверглась упразднению, и бесхозный домик долгое время пустовал. Хорхе, купив участок земли у подножия холма, снес обветшавшую халабуду подчистую и воздвиг на ее месте жилище своей мечты. «Вот и все», — резюмировала Анита. Как видишь, никакой особенной ауры у этого дома нет? Как это нет ауры, возразил Максимов. Жилище палача, отголоски кровавой эпохи. Где тебе назначил встречу хорхи? В кельтском капище. А если предположить, что в городе орудует секта оккультистов, и место, где жил человек, совершивший казни, имеет для них ритуальное значение? Анита отмахнулась. Алекс, прекрати! Бородатый маха, одноглазый бродяга, куртизанка с голыми ногами. Какие из них оккультисты! Не смеши меня!» Максимов рассказал ей о своей неудаче, повинился за допущенную оплошность. Анита не стала его бронить. «Твоя новая подружка — личность заметная. Если она живет в городе или в окрестностях, мы ее найдем. Как, говоришь, называлась книга, которую она читала? История Тортеса? Хм... «А что такое Тортес?» «Если мне не изменяет память, это древний город в Иберии, существовал в первом или втором тысячелетии до Христового Рождества. Зачем легкомысленные кокотки закапываться в исторические дебри?» «Может, не такая уж она и легкомысленная?» «Вот и я так думаю. Схожу-ка тоже в библиотеку, просвещусь». Поворковав с престарелым книгохранителем-женолюбом, Она без особого труда узнала, что рыжую барышню зовут Лола. В оранжуэце она объявилась в прошлом или позапрошлом месяце, в библиотеку ходит часто. Историю Тортеса взяла сегодня впервые, а до этого брала исключительно техническую литературу. Какую? Старик точно не помнил. Кажется, сборники чертежей, брошюры, написанные русскими и американскими механиками — Некоторые схем она тщательно перерисовывала, положив на страницы прозрачную бумагу. Анита взяла полистать сочинение преподобного Христофора Хихонского. На полях, покоробившегося от времени тома, она разглядела неразборчивые пометки, а отдельные строки были подчеркнуты. В них говорилось главным образом о предполагаемом местонахождении Тортеса и зависимых от него территорий. «Причем тут Тортес, пока не понимаю». — говорила Анита вечером Максимову и Кончите. — А чертежи, конечно же, копировались для Охорхи. Он к тому времени считался официально мертвым, поэтому не мог сам ходить в библиотеку и брать нужные книги. Отправлял подельницу. Что же такое он конструировал? — Максимов почесал затылок. — Не осталось ли в доме каких-нибудь чертежей? — Чертежей много, целая кипа, — Кончита меланхолично кивнула на письменный стол но я в них не разбираюсь. Максимов с энтузиазмом взялся перерывать лежавшие в ящиках стола бумаги, но ничего заслуживающего внимания не обнаружил. Там были в большинстве своем схемы бытовых приборов и наброски узлов железнодорожной ветки между Мадридом и Оранжуэцем. Если Хорхе примкнул к преступникам, и им понадобились его навыки, чтобы что-то построить, то чертежи надо искать не здесь. Хорхи не мог пойти на сговор с мерзавцами, — Кончита опять потянулась за носовым платком. Это был человек чистейших моральных убеждений. Статус дважды вдовы отразился не только на ее настроении, но и на лексиконе. В последние дни она все чаще пользовалась торжественно пафосным стилем, не замечая его ни уместности и несуразности. «Да-да», — подумала Анита. «Бросить жену — это чистейшие моральные убеждения. Как высоки должны быть принципы, чтобы пойти на такое, или наоборот, как низки?» Вслух, понятно, сказала совсем другое. «Я не верю, что Хорхи сделался прислужником у гнусных воров и смастерил для них таран, чтобы пробить стену Банко де Эспанья. Все намного сложнее». «Гадаем на кофейной гуще, как старые ворожеи. — съязвил Максимов. — А истину нам никто не раскроет. Только сами бандиты. Но где они? — Да, где они? Все, что мы можем, это ждать, пока они снова себя проявят, или кто-нибудь из них попадется нам на глаза, как эта рыжая фифа. — Не хочу я ждать! — Максимов хватил кулаком по столу и опрокинул рюмку с хересом. — Мы должны сделать встречный ход. — Это какой же? — Как говорят военные... «Надо вызвать огонь на себя». «Алекс, выражайся яснее». «А что тут неясного? Они желают заполучить дом Кончиты, так давайте им его продадим». «Ты в своем уме?» «Я все продумал. Кончита притворится, будто хочет продать дом. Это естественно. Она устала жить, как отшельница, утомилась от обстановки, где все напоминает ей о прошлом». «А дальше?» Мы попались на удочку бандитов, а они попадутся на нашу. Решат, что доконали нас своими угрозами, и что мы, в смысле Кончита, в самом деле мечтает избавиться от дома. Рука Кончиты с платком повисла в воздухе. — Но тогда... тогда они придут сюда. — Скорее пришлют подставного покупателя. Из числа тех своих сообщников, с кем мы еще не знакомы. Через него мы на них и выйдем. — Будьте уверены, второй раз я не оплошаю. — А если придет самый обыкновенный покупатель? — Кто позарится на дом, который стоит в диком месте и пользуется дурной славой? И потом посланник бандитов будет очень настойчив. Вот увидите, мы сумеем его распознать. Установилось молчание, каждый обдумывал предложенный план. После паузы первый заговорила Анита. — В этом что-то есть. Я бы согласилась с Алексом. — А ты, Кони? — Кончито уронила руки на колени, платок выпал и порхнул под кресло. — У меня нет сил, я не хочу бороться, — проговорила она измученно. — И ради чего? Хорхи больше не живет. Это правда. Но разве ты не хочешь наказать его убийц и понять, что им двигало, когда он променял тебя на них? — Это дело чести, Кони. Основное мы с Алексом берем на себя». «Расклеим по городу объявления о продаже дома, обратимся в газету. Есть же у вас в оранжуэце газета?» «Есть. А что буду делать я?» «Вести переговоры со всеми, кто откликнется. Ты хозяйка дома, тебе и карты в руки». «Я не знаю, о чем с ними говорить». «Все это мы обдумаем, наметим тактику заранее. Положись на нас, Кони». Разве могла Кончита возразить когда просила образованная, умудренная жизнью сестра. Мысль о том, что разорванный в клочья Хорхе останется неотомщенным, зароненная Анитой, как зерно в плодородную почву, набухала, вызревала, не давала покоя. Кончита ответила хорошо и стала ждать последствий. Они проявились не сразу. Около недели город бурлил, Товарки судачили о том, что дом на куличках проклят, вследствие чего владелица, совсем выжившая из ума, собирается бежать без оглядки, а жилье готово уступить за бесценок к первому встречному. Однако после такой рекламы охотников сделать сие приобретение среди жителей Аранжуэца не находилось. Беднягу Хорхе, как и предсказывал сеньор Лопес, похоронили под грубо оттесанным крестом без опознавательных знаков. Кончита навестила могилку, постояла над ней с сухими глазами, да и ушла в освояси. Подготовленная Анитой, она жила уже не скорбью, а жаждой расквитаться с нелюдями, которые в варварски уничтожили ее семейное счастье. Она представляла, как вцепится кому-нибудь из них в глотку, станет душить, а потом сунет его голову под лопасти парового вентилятора или в пламя газовой плиты. От таких желаний ей делалось жутко, но дух Хорхи взывал из гроба, справедливость должна была восторжествовать, и кончито ждала заветного часа. На восьмой день, когда к обитателям проклятого дома вернулся нормальный сон, явилась первая покупательница. Она оказалась совсем не такой инфернальной личностью, какую они ожидали узреть». Сухонькая, бойкая старушка, в шерстяной жакетке, из-под которой выглядывал кружевной воротничок, длинной коричневой юбки и шляпки с цветком, была весьма далека от образа приспешницы головорезов. Ее морщинистая личика претендовала бы на эпитет «милая», кабы, не длинный извилистый шрам, пересекавший подбородок и поднимавшийся к левому глазу. Старушка имела при себе тросточку черного дерева и ларнет святой ручкой. Любезно поздоровавшись, она сказала встретившему ее Максиму, что хотела бы купить особняк вместе с участком. Мотивировала это тем, что суетливая жизнь в Барселоне, откуда она приехала сегодня утром, утомляет ее, а годы уже не те. Хочется покоя вдали от громогласных толп и грохочущих экипажей. Перетрусившая Кончита долго не решалась выйти к посетительнице. Когда же вышла и увидела ее — то вздохнула с облегчением и напряжение сразу спало. Старушка назвала свое имя Лусия Норьега, и, не дожидаясь приглашения, опустилась в кресло. Кончита села напротив, а в дальнем углу нашла себе место Анита. Она притулилась там на низеньком стульчике и притворилась, будто всецело увлечена вязанием. Спицы так и мелькали в ее руках. Сеньора Лусия задала три-четыре вопроса относительно истории дома. Ровно столько, сколько задал бы любой другой покупатель, чтобы соблюсти приличие. Кончита отвечала сдержанно, сообщила, что супруг ее, к несчастью, скончался, а сама она намерена перебраться в столицу. Если старушка и знала подлинную историю дома на куличках, то виду не подала. Она не собиралась засиживаться долго, отказалась от предложенного чая и перешла непосредственно к делу, то есть к обсуждению стоимости покупки. Сеньора Лусия сходу предложила две тысячи серебряных эскуда. Кончита от изумления раскрыла рот. Когда она обговаривала с Анитой возможные торги, исходили из того, что стартовая цена окажется не больше тысячи, и то такую сумму с учетом гнилой репутации дома никто не предложит. И вдруг сразу две. Кончита замялась, начала говорить, что цифра хорошая, и, может быть, пожалуй, согласится... Ее мелькание прервал звук упавшей на пол вязальной спицы. Переговорщицы посмотрели на Аниту. Та пробормотала извинения, подняла спицу левой рукой и продолжила свое мирное занятие. — Нет! — произнесла Кончита, внезапно обретя твердость. — За две тысячи не продам. Сеньора Лусия не стала припираться и увеличила предложение наполовину. — Три тысячи! — прошамкала она сощурив глазки. «Такую цену в нашем городе не предложит никто». Пока Кончита собиралась с мыслями, чтобы дать ответ, на Аниту напал приступ кашля. Она громко и отчетливо кашлянула пять раз, и это действие мгновенно разрешило все сомнения Кончиты. «Пять тысяч», — прозвучало в комнате, — «дешевле не продам». Кончита выпалила это и на силу удержалась, чтобы не зажмуриться, — Ожидала услышать дребезжащий старушечий смех, за коим последует скрип кресельных пружин, а потом звук шаркающих шагов и стук захлопываемой двери. Ничего и нового ожидать не следовало, ибо названная сумма была столь чудовищно завышенной, что согласиться на нее мог только человек, скорбный главою. Возможно, сеньора Лусия в силу преклонного возраста и была таковой — потому что не обиделась, дверью не хлопнула, а всего лишь раздвинула морщинистые губы в полуулыбке полуоскале и задала невинный вопрос. — Но ведь ваш дом столько не стоит. На это Кончита знала, что ответить, явила на лице полнейшее безразличие и проронила небрежно. — Сеньора может отказаться от приобретения? Я не настаиваю. — Нет, сеньора не отказалась побуравила нахальную продавщицу пронзительным, но ничего не выражавшим взглядом и в знак согласия тряхнула седыми буклями. «Это ваше последнее слово?» Кончита уже не таясь обернулась к Аните. Та выронила вторую спицу, подняла ее правой рукой, и договоренность была достигнута. Сеньора Лусия выразила готовность внести стопроцентный платеж прямо сегодня. Однако в кошельке ее бренчало лишь сотни реалов на мелкие расходы, поэтому она и спросила позволения сходить туда, где ей дали приют на время пребывания в Оранжуэце и принести всю требуемую сумму. Кончита посетовала, что не имеет экипажа и порекомендовала гости нанять сына Дони Спиносы. У него есть удобная повозка, и он согласится недорого отвезти пассажирку в любой конец города. Сеньора Лусия сказала, что так и поступит, и удалилась. Едва она вышла за калитку, как в комнату, в которой велись переговоры, влетел взбудораженный Максимов. Ну, -у -у. клюнула, промолвила Анита с уверенностью. Кончита часто-часто замигала, ничего не понимая. Это сеньора? Мне она показалась такой душкой. Много ты знаешь случаев? когда дом покупают за бешеные деньги, не торгуясь. Она даже не прошлась по комнатам, не посмотрела, в каком состоянии то, что она покупает, — вставил Максимов. — Ты еще здесь? — напустилась на него Анита. — Бегом за ней. — Ты видела, как она аж кандыбает? В два счета догоню. — Возьми с собой Веронику. — Зачем? — Для связи. И ради всего святого. Не лезь на Рожон. Твоя цель — Выследить банду, а воевать с ней будут те, кому положено. Максимов признал оба совета разумными, позвал служанку. Та, привыкшая к причудам господ, осведомилась лишь, кого сегодня надобно преследовать. Узнав, что объектом является невооруженный до зубов башибузук, а дряхлая старуха, Вероника не стала закатывать истерик, собралась в миг. Не прошло и трех минут после ухода щедрой покупательницы, как по ее следам была пущена грамотная слежка. Максимов из тактических соображений выдвинул вперед Веронику. Простолюдинка с корзиной, взятой для отвода глаз, не навлекла бы на себя ничьих подозрений. Мало ли, на базар отправили, припасов закупить. Она скоро нагнала семенившую по дороге сеньора Лусию и пристроилась в кельватере, на некотором отдалении, чтобы не дышать в затылок. Сам Максимов... Опасавшийся, что бандиты уже изучили его физиономию, держался последним, выхватывая старушку взглядом из-за широких вероникиных юбок. Явились ли эти предосторожности излишними, как знать. Старушка шаркала по улицам с максимальной скоростью, на какую была способна. Опиралась на трость, слегка прихрамывала, но не сбавляла темпа. При этом она и не подумала воспользоваться советом Кончиты и нанять извозчика, Максимов про себя отметил, что держится она в стороне от людных мест, пробирается узкими и темными переулочками, где не так велика вероятность попасться на глаза ненужным свидетелям. Безусловно, сеньоре Лусии было что скрывать. Она блуждала по оранжуэтцу не меньше часа, делала петли и раз за разом проходила по одним и тем же районам. Такое поведение, несомненно, указывало на то, что сеньора хочет перестраховаться и сбить с толку возможных преследователей. Максимов негромко свистнул, это был оговоренный заранее сигнал, повинуясь которому Вероника умерила шаг и свернула в ближайшую подворотню. Максимов вышел из-за ее спины, нагнал старушку, но совсем уж приближаться остерегся. Шел с таким расчетом, чтобы держать коварную бабулю в поле дальнего зрения, не давая ей ускользнуть. Вероника тем временем переждала чуток в подворотне, вышла оттуда и зашагала следом за бариным. Таким образом, они поменялись местами. Прием простейший, но эффективный. Максимов рассчитывал, что в данном конкретном случае более изощренной хитрости не понадобится. Солнце уже закатилось за крыши, и небо подернулось вечерними тенями, когда старушка подошла к внезрачному домику, стоящему на окраине. Максимов остановился и, не оглядываясь, взмахнул раскрытой ладонью. Для Вероники это означало — спрячься. Позади послышался шорох, служанка с поспешностью выполнила приказание, затаившись в зарослях запущенного сада, а Максимов юркнул за валун, лежавший сбоку от дороги. Сеньора Лусия не стала ни стучать, ни звонить. Она отперла дверь своим ключом и вошла в домик. Дверь за ней затворилась. Максимов поманил к себе Веронику, та рысью перебежала к нему, спряталась за тем же валуном. «Сиди и смотри», — повелел он ей. «А вы куда, Алексей Петрович?» «Подойду поближе». Домик стоял почти так же уединенно, как жилище Хорхе. Слева от него виднелся глубокий овраг, справа простирался тот самый сад, в котором только что укрывалась Вероника, а сзади текла река. Максимов, не видя иного выбора, ужом пополз меж разросшихся садовых деревьев. Дом, в который вошла сеньора Лусия, наверняка никому уже не принадлежал, настолько он был убок и облуплен. Следовало с изрядной долей уверенности предположить, что разбойники забрались в него именно потому, что он был необитаем и вполне подошел им в качестве временного убежища. Здесь они никому не мозолили глаза. Сад раскинулся так широко и густо, что позволил Максимову подобраться к дому вплотную. Быстро темнело, и за оконницами, завешенными изнутри какой-то холстиной, замаячил колеблющийся огонек свечи. Наблюдателю это оказалось на руку, он разглядел качавшиеся силуэты, хоть и без отчетливых контуров, а затем, напрягши слух, уловил голоса. Первое, что распознал безошибочно, — гортанная сопрано-вульгарные любительницы — исторических и технических книжек. — Мама, вы лихнулись, выкрикивала она. — Откуда мы возьмем пять тысяч серебряных оскуда? Это целое состояние! — Чтоб мне провалиться! — втурил ей сиплый низкий голос, проходящий как будто сквозь вату. — Неужели нельзя было сбавить цену? — Заткнитесь все! — властно прозвучал фальцет сеньора Лусии. Вы же знаете, что нам нужен этот дом. Проклятая дура уперлась, почуяла, что я не уйду, пока не договорюсь. Или вы хотите, чтобы его перекупил кто-нибудь другой? Ну, пять тысяч, мама! Мы получим в сотни раз больше, идиоты! Только бы выгорела и говорите потише, не орите так громко! К досаде Максимова предупреждение подействовало, и собеседники перешли на неразличимый шепот. Он прервался лишь однажды, то ли стоном, то ли вскриком, острым, мучительным, но сей же час заглушенным, хлесткой пощечиной. Кто вскрикнул и кто кого ударил, Максимову было неведомо. Полежав немного во влажной от вечерней росы траве, он отполз назад к дожидавшейся Вероники. Пока полз, составил в уме простой порядок дальнейших действий. «Где жандармский участок, помнишь?» Вероника закивала. «Сегодня они проходили мимо, она приметила вывеску. Беги туда, спроси сеньора Лопеса. Ах, да, ты же не знаешь по-испански. Ладно, погоди». Максимов пошарил в карманах, вынул клочок бумаги, огрызок карандаша и нацарапал несколько строк. «Спасибо, Аните». Живя с ней, худо-бедно овладел языком Дон Кихота. Сунул записку Вероники. Ничего не говори, просто передай это первому жандарму, которого встретишь. И возвращайся сюда, покажешь им дорогу. А я останусь. Постерегу этих. Вероника, хотя и опасалась за судьбу хозяина, не применула воспользоваться возможностью покинуть опасное место. Максимов направил ее не по дороге, где ее могли заметить из окон разбойничьего пристанища, А через сад дождался, пока Вероника удалится на достаточное расстояние и вновь перебрался ближе к дому. Намерения были таковы дождаться подкрепления в лице подчиненных сеньора Лопеса и захватить всю ватагу разом, ну или, по крайней мере, всех тех, кто находился сейчас в доме. Уж тогда у полиции оранжуэца не останется сомнений в том, что все происходившее с кончитой не являлось плодом больной фантазии. Важно было до прихода жандармов не дать разбойникам удрать. Сумерки становились все гуще, и Максимова терзали опасения, что под их покровом добыча может дать тягу из-под самого носа. Люди, скрывавшиеся внутри заброшенного дома, переговаривались тихо. Он не мог более разобрать ни слова, но, судя по интонациям, шла сердитая перебранка. Очевидно, старуха все еще спорила с остальными по поводу размеров платежа. Максимов желал, чтобы этот спор затянулся. Но внезапно из-за трухлявых стен донесся уже однажды прозвучавший вскрик полной боли и мольбы. Максимов скинулся, вынул из кармана револьвер. Вслед за вскриком голос, женский, чистый, однако дрожавший от страха, ясно вымолвил. — Отпустите меня! Я ничего не знаю! Заткнись! — последовал окрик пошлой девицы. Ее Максимов определял без труда. «Лежи и молчи, если не хочешь, чтобы Пепе тебя прикончил». «А и правда», — встрял Сиплый. «Пристрели ее, Пепе, или дай я сам». Что-то клацнуло. «Она давно уже мне надоела». «Убери оружие, болван», — осадила его сеньора Лусия. «Мы прикончим ее, если нас накроют». Но прежде она должна нам все рассказать. Мы воландуемся с ней целую неделю и ничего не добились. А все потому, что вы запрещаете допросить ее как следует. Хотите, я поговорю с ней по душам. Через пять минут мы будем знать все, что нам нужно. Едва звучала эта угроза, как послышался звонкий хлопок. Еще одна оплеуха. Теперь уже Максимов знал, что бьют ту самую девушку, что давеча просила о пощаде. Она тонко взвизгнула и заскулила, как щенок, которого жестокий прохожий пнул кованым сапогом. Волна праведного гнева подняла Максимова, оторвала от волглой травы и толкнула ко входу в дом. — Сдавайтесь! — загремел он во все горло. — Вы окружены! — Дал предупредительный выстрел в воздух и заколотил рукояткой револьвера в дверь. Последняя оказалась диво крепкой и была заперта изнутри, поэтому не поддавалась ни на дюйм. Зато нежданное явление чужака вызвало переполох внутри дома. Там забегали, приняли что-то выкрикивать, дважды бабахнули сквозь стену. Максимов ожидал этого и предусмотрительно укрылся за толстым столбом, подпиравшим навес над крыльцом. Высунув из-за укрытия руку, выстрелил сам. Целил снизу вверх, не на поражение, чтобы не задеть ту, ради кого обнаружил свое присутствие. Он отдавал себе отчет в том, что имеет мало шансов победить в завязавшемся бою. Сколько человек в доме? Допустим, старуху и похабную девчонку можно не считать. Но есть Пепе, по-видимому, тот самый живописец, которого спугнула с холма Анита, и еще какой-то сиплый, и все, безусловно, вооружены. Надежда на успех заключалась лишь в том, что они не знали, сколько человек ломится в их жилище. Максимов схватил с земли камень и швырнул его в оконный проем, высадив стекло. Сию же секунду выпустил пулю в соседнее окно и прокричал, постаравшись изменить голос. — Ромпер ла пуэрта, чикос! Примечание. Ломайте дверь, парни! Испанский. Конец примечания. Суматоха в доме усилилась, загрохотали беспорядочные выстрелы, гвалты и канонада не помешали Алексу расслышать, как опять вскрикнула несчастная девушка. Осознав, что дальнейшее промедление недопустимо, он разбежался и налетел на дверь. Она захрустела, но не поддалась. Разбежался еще раз и двинул со всей силы. В ушибленном плече полыхнула боль, но он не обратил на нее внимания чертова дверь перекосилась но все еще преграждала путь в дом где в миг затихли все звуки не слышно было ни топота ни голосов ни пальбы тишина испугала максимова он сжал револьвер двумя руками и прицелись выстрелил туда где с обратной стороны должен был находиться засов полетели щепки и дверь с противным скрипом отворилась максимов перескочил через порог Я окунулся в темень, едва разбавленную серым вечерним светом, сочившимся в окна с улицы. Сторожкое злое безмолвие обволокло со всех сторон. Нарушало его только потрескивание чего-то, горевшего в печи в углу комнаты. Максимов свернул туда, распахнул, обжигаясь железную дверцу. Из отверстой топки потянуло мрадной гарью, Максимов разглядел среди языков пламени листы бумаги, сумел выдернуть один. Это оказалась карта, нарисованная от руки и испещренная пометками. Разглядывать ее было некогда, требовалось в первую очередь отыскать бандитов и их жертву. Максимов увидел в сполохах огня, трепыхавшегося в печке, трость на полу. Не составило труда узнать ее. Эта трость принадлежала сеньоре Лусии и была, по всей вероятности, брошена в торопях. Максимов подцепил ею кусок тряпки, горевшей вместе с бумагами, вскинул трость над головой, как факел, и осветил небольшое помещение. Взгляд сразу приковало тело девушки, лежащее в углу и похожее на сломанную куклу. Голова неестественно запрокинута, одна нога подвернута под другую, а руки, сведенные за спиной, глаза прикрывала тугая черная повязка. Девушка, одетая в изодранное, покрытое пятнами грязи, платье казалось неживой. По ее виску полз багровый ручеек. Максимов бросился к ней и споткнулся твердый предмет, который загромыхал по доскам пола. Что это? Старый гладкоствольный пистолет Мортимера. Разряжен и сдуло несет пороховой гарью. Максимов повертел его, сунул за пояс как трофей и, подбежав к неподвижной девушке, схватил ее за обнаженное запястье. Кожа была теплой, под ней пульсировала жилка. «Жива!» Он поднял руку с тростью факелом повыше. Свет с желтыми лохмотьями заполоскался на прокопченных стенах. Кроме бедняжки, пребывавшей в глубоком обмороке, в комнате не оказалось никого. В углу за печью стояла грубая лестница, ведущая к открытому черному лазу. Максимов, держа револьвер на изготовку, поднялся по перекладинам, Сунул в лаз трость с горящей тряпкой. Ожидал услышать выстрелы, но дом продолжал хранить гробовое молчание. Поднявшись осторожно на чердак, Алекс убедился, что негодяи ускользнули. Об этом недвусмысленно говорила распахнутая дверца, к которой снаружи была представлена еще одна лестница, упиравшаяся в землю в двух шагах от реки. Максимов обошел весь чердак но обнаружил лишь лоскут пестрой материи, зацепившийся за гвоздь, который торчал из дверного косяка. Вывод из увиденного следовал однозначный. Преступники удрали. Гнаться за ними одному и в темноте не имело никакого резона, и Максимов поспешил к девушке, все еще лежавшей без сознания. Первонаперво он сорвал с ее глаз повязку и осмотрел рану на виске. Она оказалась неопасной. Пуля чиркнула, не повредив кости, и только вскользь задела ушную раковину. Жизни пленницы, теперь уже бывшей, ничто не угрожало, а чувства она лишилась, вероятно, от пережитого шока. Из мебели в комнате присутствовали четыре деревянные лежанки, застеленные домотканными покрывалами, пара табуреток и стол с остатками трапезы, шесть глиняных кружек, в которых поблескивало недопитое вино, Растерзанный печеный окорок и несколько ломтей хлеба. «Раз кружек шесть, то и бандитов шесть», — механически отметил про себя Максимов, перенеся девушку на одну из лежанок. Почему тогда спальных мест всего четыре? Да потому что двое бандитов ночевали на чердаке. Там полно сена, и оттуда через щели удобно наблюдать за окрестностями. Не все ли теперь равно? Требовалось поскорее привести в себя пострадавшую. Положение ее рук, заведенных за спину, объяснялось тем, что их скрепляли пружинные наручники Дарби. Ключ, конечно же, отсутствовал. Максимов поискал глазами что-нибудь, чем можно взломать прочные кандалы, но подходящего инструмента не нашел. Помочь могли жандармы, но они запаздывали. Обругав сеньора Лопеса и его лодыри неприличным словом, Максимов легонько похлопал девушку по щекам. Ее пушистые ресницы дрогнули, Она приоткрыла глаза, мутно уставилась на своего спасителя. В зрачках сверкнул испуг. Она приняла склонившегося над ней незнакомца за еще одного разбойника. Максимов улыбнулся ей и произнес по-испански как можно мягче. — Не бойтесь, вы в безопасности. Как вас зовут? — Сильвия. Выдохнула она едва различимо, закрыла глаза и вторично провалилась в беспамятство.